Несколько слов о Лоли Монтес, Иван Дерюжин. Несколько слов о Лоли Монтес, ее портретах и о том, чем вдохновлена эта работа. Бюст Лолы Монтес стоял у меня перед глазами, пишет Александр Герцен в шестой части «Былого и Дум, описывая быт своей лондонской квартиры. Дойдя до этого места, любопытство попросило меня остановиться и открыть Google. За эти месяцы образ Натали, пусть и не лишенный некоторой идеализированности, настолько засел мне в душу, что я вообразил себе кого-то похожего. Настолько скромной, чистой и светлой она изображена в романе, столько любви вложено в ее образ. Изначально пришлось прочитать краткую биографию Лолы Монтес – Я узнал про ее бегство из пансиона, роман с королем Баварии и высылку из русской Польши, а также про январский конец в Нью-Йорке. Заинтересовала меня и внешность этой роковой женщины. В первую очередь поисковик выдал мне картину Йозефа Карла Штиллера от 1847 года. Оказалось, что Лола из жизни совершенно не похожа на Лолу из моей головы. Лицо ее не имело ни одной лишней черты – высокий лоб, крылатые брови, слегка выступающий подбородок, прекрасные голубые глаза. Есть различия между Лолой на портретах и фото. К примеру, я нашел снимок, который очень сильно мне не понравился. Сильно зауженное тело на одной из них, к примеру, вызывает аналогии с поплавком. Ее голову и шею можно сравнить с антенной, талию с килем, которая, как известно, сужается к низу. Чему верить больше, портрету или фото? В иных случаях притягивает первое, а в других – второе. Как же хороша Лола на фото, сделанных уже в зрелом возрасте. К примеру, я нашел работу 1851 года, здесь наша героиня спокойна и естественна. Она умерла в возрасте 39 лет, а на фото ей 30. Тут же все очень незатейливо. Женщина, накинувшая шаль, оперлась на небольшой стол, прикрытый черно-серой, клетчатой скатертью. В ее глазах уже нет огня и задора. Они потухли. Но сквозь эту усталость видна душа. И она прекрасна. Умение сострадать, переживать и сочувствовать делает нас людьми, показывает, может быть, самой чистой стороны. Здесь все эмоции налицо. Пусть же она запомнится тем, кто ее откроет именно такой. Ведь кто такая Лола Монтес для писателей, сценаристов, скульпторов и историков? Авантюристка, скиталец танцовщица и артистка. Но не гораздо ли важнее видеть, попытаться сохранить и воспроизвести душу человека и его положительные качества, ведь это гораздо важнее его дел, профессии и прочих второстепенных вещей. Лола Монтес. Годы жизни 1821-1861. Ирландская актриса и танцовщица. В тексте упоминается имя Натали. Речь идет о супруге Александра Герцена.